Глава пятая. Испугавшись, Нелли ногой затолкала детей обратно в тележку и еле слышно пробормотала. «А, простите, я думала, здесь никого нет. Я должна оставить свежие полотенца в номере господина Уизарда». «Милая леди, эти апартаменты предназначены для его высочества великого герцога Люксембургского». Слегка приподнимая уголки губ, ответил ей господин. на американский телевизионный актер проживает этажом ниже и уже столько шуму наделал из-за этого, должен вам заметить. Простите, сэр, не буду вам мешать. Нелли покатила тележку к выходу. На один момент, если позволите. Раз уж вы здесь, сделайте одолжение. В спальне его высочества требуется легкая уборка. «Да, но мне действительно надо быть в номере господина Уизарда». Продолжало отступление Нелли. «Чепуха! Это займет у вас всего пару секунд. И еще есть пара моментов, на которые мне хотелось бы обратить ваше внимание, сударыня. Не проследуете ли вы за мною в ванную комнату, пожалуйста?» «Хорошо», — проговорила Нелли. Господин прошествовал в ванную, а она быстро наклонилась к тележке. Сунула ключ в первую попавшуюся в белье руку и прошептала. «Бегите вниз, как только услышите мой голос!» «А что будет с тобой?» Чуть не закричала Эмми. «Уж как-нибудь справлюсь. Найдите там дневник, встреча в отеле. И поосторожней!» Дала последнее распоряжение компаньонка и покинула их. «Секунду спустя...» Дети услышали ее звонкий голос. «Но это в ванна больше, чем вся моя квартира!» Белье полетело на пол. Эмми с Дэном выкарабкались из тележки и выбежали из номера. «Йона живет этажом ниже!» – проговорил Дэн, и они стремглав бросились вниз по лестнице. «Бедный Йона, и как он только живет в таких трущобах!» – воскликнула Эмми, войдя в его апартаменты. Как и королевский люкс наверху, номер был огромным и элегантным. Полы сверкали мрамором, и на них красовались необыкновенной красоты восточные ковры, ручной работы. Казалось, все предметы, начиная с мебели и заканчивая пепельницами, были расставлены рукой гениального мастера так, что в каждой вещи чувствовался особый смысл. «Слушай, наш дом в Бостоне – это просто сарай!» по сравнению со всем этим богатством», – изумился Дэн. «А мне плевать на всю эту красивую жизнь, просто лишнее доказательство того, как высока цена нашего приза», – ответила ему Эмми. «Грейс тоже была богатой». Дэну вдруг стало грустно при воспоминании о пожаре, который произошло в доме бабушки в день ее похорон. «Все равно, уж лучше быть бедными, но нормальными», чем богатыми и такими идиотами, как Йона или Кабра. «Да, но деньги дают столько преимуществ», — сказала Эмми. «Они открывают все двери, а мы каждый раз вынуждены заходить с заднего входа. Мы с тобой и правда как изгои Дэн». «Именно поэтому нам нужна хитрость». Он внимательно начал осматривать весь номер. «Как ты думаешь, если бы я был таким же болваном, с головой из игрушек конфет, то где бы я спрятал этот дневник? «Давай уж лучше обыщем здесь все», засмеялась в ответ Эмми. И они начали прочесывать апартаменты, заглядывая под все подушки, шкафы, комоды и занавески. «Эмми, смотри какой!» Дэн нашел 15-сантиметрового экшен-мена с лицом Йоны, одетого в пластмассовые рэперские джинсы и толстовку «Фэт Фарм». Что-то не слишком похож. По-моему, копия симпатичнее оригинала. Сейчас же поставь на место, зашипела Эмми, копаясь в комоде. Достаточно того, что мы влезли в чужой номер, а ты еще берешь эти его глупые игрушки. А вдруг он сгодится для моей коллекции? У него их и так целая коробка. Ой, смотри, это же тот самый, который делает захват кунг-фу. Он нажал кнопку. И фигурка резко сжала руку в кулак. «Да, не зря их запретили продавать. Таким можно орехи колоть». «Смотри!» У эми загорелись глаза. Она повернула игрушку в руках у Дэна. Как только у фигурки сжимался кулак, у него на затылке загоралась надпись. «GL63К1. Это же какой-то секретный код!» прошептала эми Дэн чуть не рассмеялся ей в лицо. «Может, ты и круглая отличница, но иногда бываешь просто тупицей. Ты что, рекламу не видела? Ее в Штатах по всем каналам крутили». «Ну, конечно, это код, Эмми, но только для того, чтобы бесплатно скачивать экранную заставку с сайта Йона Уизарда». Эмми покраснела и сказала. «На тупицы слышу». Она отвернулась и стала искать дальше, а Дэн быстренько сунул игрушку в карман своей куртки и с невинным видом продолжил помогать сестре. Номер состоял из пяти комнат – гостиной, двух спален, гардеробной и кухни. Они обыскали все, но дневника нигде не было. В главной спальне был сейф, да и тот был открыт и совершенно пуст. Они осмотрели всю кухню и даже мини-бар но тоже безрезультатно. «А может, они его с собой возят? Как ты думаешь?» Спросил Дэн. «Нет, они не станут возить его туда, где на них будут смотреть десятки кинокамер со всей Европы. Он где-то здесь, и мы должны его найти». «Ну как мы ищем?» Дэн начал терять терпение. «Что можно найти в такой темноте? И почему здесь на каждом окне по двадцать занавесок?» Он зажег свет, и высоко над ними, миллионами сверкающих звезд, загорелась люстра. Эмми и Дэн дружно ахнули. Прямо у них над головами, в самом центре ослепительной хрустальной корзины, темнело какое-то пятно, по форме очень напоминающее книгу. «Дневник!» – хором закричали дети. Дэн встал на стул. «Не достаю! Помоги мне перетащить стол!» скомандовал он сестре. Они придвинули тяжелый стеклянный стол, Дэн забрался на него, но снова не дотянулся до люстры. «Дай сюда стул!» И вот эми встала на стол и вцепилась обеими руками в стул, а Дэн залез на стул, предварительно положив на него еще два толстенных телефонных справочника, поднялся на цыпочки, потянулся во весь рост, осторожно раздвигая руками каскады хрустальных бус, и, наконец, нащупал потертый кожаный переплет книги. «Я достал его!» Теперь дневник Марии Анны на Нерль Моцарт был у них в руках. Работая с Кэхиллами, Нелли все больше и больше набиралась такого опыта, о котором раньше даже и не помышляла. Вот как, например, сейчас. Она ползала на четвереньках по мраморному полу туалета великого герцога и мыла унитаз. И чтобы никаких разводов, горько думала она. Наверное, их королевские высочества видят разводы там, где нормальный человек их даже не заметит, как принцесса на горошине. Великий герцог на горшке. Хорошее название. Но одну вещь она знала наверняка. Теперь Эмми с Деном будут ее огромными должниками. В то же время она сильно волновалась, как там дети удалось ли им найти дневник. Если бы хоть как-то можно было об этом узнать, тогда бы она без зазрения совести запустила туалетным ёршиком в этого ассистента великого герцога, и её шоу в пятизвёздочном отеле можно было бы считать законченным. Её брови нахмурились, а воображение стало рисовать мрачные картины того, что могло произойти с детьми. Вот Эмми и Дэн Пойманы, их арестовывают. Или того хуже. Кто знал, в какую опасную игру ввязались эти бедные дети? Ее страшила мысль не столько о службе безопасности отеля, сколько об этих сумасшедших кузенах Кэхилл, ведь от них можно было ожидать чего угодно. Победители состязания получали в свои руки бразды правления всем миром, и что им жизни двух никому не нужных маленьких детей по сравнению с такой наградой? Так она размышляла, и мысли у нее в голове уже начинали лопаться, будто мыльные пузырьки. Как вдруг она услышала у себя за спиной резкий голос. «Вы здесь не работаете, Фрейлин! Что вы делаете в этом номере?» Внутри нее все сжалось в комочек. Она обернулась и увидела у себя за спиной гостиничного охранника. Но Нелли решила так просто не сдаваться и твердо сказала «Я здесь работаю». «Или по-вашему, я похожа на идиотку, которая тайком проникает в отеле, чтобы чистить чужие унитазы?» Охранник пропустил мимо ушей ее шутку и снова повторил. «Вы здесь не работаете!» «Неужели вы знаете в лицо каждого сотрудника?» «Не сдавалась Нелли?» «Нет, но у вас серьга в носу, а это противоречит правилам нашего отеля». «Вам следует пройти со мной». Нелли пыталась сообразить, какие у нее могут начаться проблемы. Самое главное, она иностранка. А что будет с детьми, если ее депортируют из страны? «Хорошо, хорошо, вы меня поймали. Я здесь по ошибке. Я просто перепутала комнаты. На самом деле мне нужен Йона Уизард. Я его поклонница, понимаете? И я просто должна с ним встретиться. Охранник испытывающе смотрел на нее. «Вы совершаете это правонарушение в одиночку? Или у вас есть сообщники?» «Я абсолютно одна», – пожалуй, слишком быстро ответила Нелли. «А что, разве любить Йону это преступление? Он самый клевый!» Внезапно прямо перед ними, сотрясая все здание, раздался жуткий грохот. Охранник злобно посмотрел на Нелли. Это в люксе Уизарда. Молитесь, Фрейлин, чтобы это не имело к вам отношения, иначе вам еще долго придется наслаждаться австрийским гостеприимством. Дэн, ты как? Дэн лежал на полу среди обломков стула, рассыпавшихся поверх обломков стола. Он застонал и сел. Под мышкой он крепко, как заправский игрок в регби, сжимал дневник. «Что произошло?» «Сама не понимаю», — ответила эми еле держась на ногах. Она помогла подняться брату и осмотрела его ссадины. «Кажется, сначала сломался стул, и мы провалились в стол. А может, сначала сломался стол, а уже потом провалился стул. Но дело не в этом. Бежим отсюда скорее. Шум мы подняли на весь отель». Ребята выбежали из номера 1600, как раз в тот самый момент, когда, таща за собой Нелли, в дверях лестничной клетки появился охранник. Строить из себя невинных овечек было поздно, дверь за ними была открыта нараспашку, и из холла прекрасно просматривались обломки мебели. Кэхиллы кинулись бежать. Едва они свернулись за угол, как охранник бросился им в догонку но Нелли вцепилась ему в руку, да с такой силой, что чуть не оторвала ее от плеча. «Вы не имеете права убежать отсюда, а что если там, на полу, истекая кровью, лежит раненый Йона?» Охранник был вне себя от гнева. «Глупая девчонка, да твоего героя даже нет в отеле!» Он выхватил из-за пояса рацию и что-то быстро пробухтел по-немецки. Нелли слушала, затаив дыхание. Он приказал расставить посты около всех выходов и у каждого лифта. Эмми и Дэн оказались в ловушке.